интерлюдия. Уваров смотрел на присыпанные снегом камни и заметно волновался. Совсем как тогда, много лет назад. Правда, в тот раз место он выбрал другое, мало населенное иншиями. И не зря. Только полный идиот, не знающий иномирья, переместился бы туда из Аркаима, или безумец. Но высокородный не считал себя ни тем, ни другим. Два десятка отборных магов, укрытых зачарованными плащами с посохами в руках, с трепетом ожидали его. Шестеро из них никогда не были в иномирье, по ряду причин. Не всегда даже сильные волшебники оказывались способны перешагнуть порог, и дело не в концентрации, и намерие пускало не всех, иногда требовался проводник. Уваров, наконец, взял булыжник по поувесистей и поднял свободную руку. Маги, не сговариваясь, облепили его со всех сторон, желая притронуться к высокородному, точно тот был богом. С другой точки зрения, не так все это и далеко от истины. По крайней мере, таковым себя ощущал волшебник вне рангов. Капля кардинала, невероятно могущественный артефакт, названный в честь Армана Жан-де-Плюси, лишь легонько задрожала, но не разрушилась. За обладание ее кроваво-красными гранями когда-то целые страны, не задумываясь, объявляли друг другу войны. Уваров даже не знал, как амулет, сейчас покоившийся под одеждами на груди, оказался в его семье, просто благодарно принял эту данность. Артефакт был действительно невероятным по своей мощи. Он мог накапливать колоссальные запасы энергии лишь для того, чтобы маг в нужный момент ими воспользовался. Более того, являлся неразовым тогда больше ста лет назад отец здорово всыпал ему за перемещение иншии говорил что недотепа мог попросту разрушить каплю о смертях которые последовали за появлением здесь и на мирца речи не шло уваров старший да упакует силы его чёрную душу был не менее циничным чем его сын вот и сейчас капля кардинала справилась превосходно Уваров намеренно не использовал собственную силу, она могла ему пригодиться. К тому же, зачем артефакт спокойно перенес его и еще двадцать магов сначала в коридор, а потом выплюнул у окрестностей города, чужого города. Могучим колоссом возвышалась над развалинами башня. Пусть наполовину срезанная мощным магическим катаклизмом, она напоминала о былом величии города. Вокруг нее вниз с кольцами расходились районы поселения, каждый был окружен крепостными стенами. Проникнуть внутрь можно было лишь по широкой лестнице с полуотбитыми ступенями. Приспешникам Уварова не требовалось сжаться к нему, переход состоялся. Но ноги магов точно вросли в землю, и этому было вполне логичное объяснение. Существа без плоти и крови медленно, будто во сне, бродили вокруг. Их оказалось не очень много, меньше десятка, однако никто из них не подходил Уварову. Зачем брать самых слабых, если с ними могут справиться практиканты из тернова Еще один амулет укрывал высокородного и его приспешников от взоров иншей. Сейчас пришельцы были в относительной безопасности, если можно вообще чувствовать себя в безопасности вблизи города павших. Уваров читал множество рапортов из секретного проекта конклава башня целью которого было изучить поселение иншей в Инамирье. Проект оказался неудачным и был закрыт, Слишком многими магами приходилось жертвовать ради крупиц информации. конклаву удалось пробиться лишь в первый круг. Уваров рассчитывал дойти до конца, до центра города, где над безжизненными землями высилась полуразрушенная башня самого короля. Снег скрипел под уверенными шагами Уварова. Испуганные маги семенили следом за ним, боясь выйти из зоны действия амулета сокрытия. Один из бедолаг споткнулся о разбитый камень мостовой, но тут же торопливо поднялся, припустив за общей группой, потому что Уваров не собирался ждать неудачников. Сейчас нельзя было мешкать. Высокородный чувствовал, как с каждой секундой сила сгущается вокруг. Энергия, чужая, враждебная. Неизвестно, сколько еще будет действовать амулет». По широкой каменной лестнице они миновали развалины домов. Уваров горько усмехнулся, представив первых прибывших сюда волшебников. Наверное, эти радовались как дети, ощущая себя могущественными творцами нового мира, еще не зная, что на каждого из них у силы свой план. Верхотуру лестницы венчали ворота, точнее то, что от них осталось в виде поваленных окаменелых створок и покрытого льдом железа. Наложенная защитная печать была сломана теми самыми слишком уверенными в себе разведчиками анклава, немногие из которых смогли вернуться обратно. За первым кольцом, которое ограждала крепостная стена, инши оказалась не в пример больше, чем снаружи. Напоминающие статуи они неподвижно взирали мимо путников, точно ожидая своего часа. Уваров почувствовал незримые тиски, сдавливающие его со всех сторон. И еще ощутил, как зона действия амулета ненамного сократилась. Теперь шагать приходилось осторожно, чтобы случайно никто из магов не вывалился наружу. Высокородному было чуждо желание сохранить жизнь этим недотепам, но пока еще они нужны. Без них он не пробьется к цели своего путешествия. Шаг за шагом небольшой отряд пришельцев двигался по ведущей наверх лестнице, пока не достиг границ, за которыми находился второй круг. Ворота здесь оказались целыми, с висящей на них печатью защиты. Уваров завистливо оглядел ее. Подобной охране позавидовал бы любой особняк высокородных, такую не пробьешь ходу Именно поэтому Уваров пришел сюда не один. «Начинаем!» скомандовал он, глядя, как маги вскидывают посохи. Сила могучим потоком устремилась к скованным льдом воротам. Зависшие неподалеку инши встрепенулись, чувствуя присутствие инородной магической энергии, но еще не распознав ее обладателей. Сила разливалась, будто лава по руслу высохшей реки. Уваров видел, как сосредоточены лица магов, как напряжены их мускулы. Бедняги еще не знали, что их участь предрешена. Но сейчас у волшебников все получилось. Незримая печать сломалась, а лед на воротах затрещал, осыпаясь под ноги. Уваров толкнул створки, и отряду предстал второй круг. Сила здесь клубилась и рвалась прочь, точно запертая. Ее можно даже было назвать разумным существом, потому что высокородный чувствовал висящее в воздухе неодобрение. Он не должен был здесь находиться, но у него имелась жертва. Все, что ему понадобилось, лишь немного ускориться. Радиус действия амулета сокрытия стал меньше, поэтому зазевавшийся позади маг просто вывалился наружу. Десятки инши пробудились, устремившись к бедолаге. Тот лишь попытался наложить на себя универсальный магический щит, но его пробили так, как протыкают острым карандашом лист бумаги. Уваров еще не видел, чтобы маг так быстро исчерпывался. Вместе с энергией из волшебника ушла жизнь, молниеносно. Он, скорее всего, даже не успел ничего почувствовать. Взгляды магов устремились на Уварова. Ему пришлось сделать скорбное лицо и покачать головой, мол, надо же, как нехорошо получилось. Но в следующее же мгновение высокородный вновь обрел былую жесткость. «Будьте ближе!» — только и сказал он. «Идем дальше!» Главного он добился. Виски перестало сжимать от невидимой мощи. Иншие обратили внимание силы на себя, а пока перед пришельцами предстали последние врата. Там, за ними, уже высилась полуразрушенная башня, в которой Уваров и хотел найти ключ к собственному могуществу. Высокородный вскинул руку, молчаливо приказывая волшебникам сломать печать, и девятнадцать магических потоков устремились к закрытым вратам, На сей раз все проходило гораздо сложнее, такой мощной защиты Уваров еще не встречал, в какой-то момент он почувствовал, как его подопечные отступают, как истончаются их силовые потоки, маги не желали опустошаться, не хотели умирать, но кому какое дело до этих муравьишек? Уваров сдавил кулак, подчиняя разум сразу всего отряда. Высшая магия, запрещенная, требующая колоссальной траты энергии, но ее нужно было не в пример меньше, чем силы, находившиеся внутри магов. Высокородному даже понравилось. Он всегда считал, что смерть и насилие неоправданно табуированы. Только в них может раскрыться истинная красота и недолговечность этого мира. Поэтому, глядя на умирающих магов, Уваров испытывал удовольствие. Такое, какое может ощутить галерист, встретившись с подлинным произведением искусства. Волшебники падали без чувств, словно исчерпанные досуха колодцы в жаркой пустыне. Они походили на желтые сухие листья, детей поздней осени, гонимых ветром прочь. Уваров мягко улыбался, глядя на безжизненные тела, но не ослаблял хватку, перенаправляя чужую силу на печать. И, наконец, она разрушилась. Трое магов, не считая высокородного, стояли перед сломанными вратами. Три старика с лицами, испещренными глубокими морщинами, еще минуту назад считавшиеся сильными и способными волшебниками. Они думали, что им выпал редкий шанс проявить себя, выслужиться перед охранителем, не помышляя, что станут пешками в его игре. Они остались на месте, когда их наниматель уверенно двинулся вперед к зияющему черной бездной входу в башню. Уваров не обернулся, когда иншие накинулись на несчастных бедолаг, у него хватало своих забот. Амулет мелко подрагивал, грозя разлететься на части. Созданный артефактором в ранге магистра, даже он не предназначался для таких нагрузок. Высокородный поднял голову и с трепетом взглянул на будто срезанный острым ножом свод башни. Снег сгладил ее хищные выступы, но Уваров все равно чувствовал, что каждая минута, проведенная в этом месте, может стоить ему жизни. Нельзя сказать, что сила сосредоточилась здесь, башня и была силой. Мельчайшая крупинка воздуха оказалась пропитана ею. Маг вне категории в своем мире, здесь он еле удерживался, чтобы не упасть на колени и не закашлять. Мысли путались, на голову давило так, будто Высокородный находился глубоко под водой, но он сжал зубы и нетвердой походкой пошел вперед, к массивному трону, на котором сидел король. Сотканный изо льда, серого грязного снега и немыслимых крупиц силы, он походил на грозного великана. В нем лишь отдаленно усматривались человеческие черты. Можно было только догадываться, сколько столетий сила преобразовывала это существо, чтобы он теперь оказался здесь. В отличие от остальных иншей, король не спал. Он сидел неподвижно и смотрел в одну точку, если так можно сказать, о существе, у которого не было глаз. Уваров заглянул в ровное, будто стесанное большим скальпелем лицо и ощутил лишь страх и трепет. Он, могучий волшебник, сейчас боялся этого порождения силы. Амулет не спас. Король увидел его или почувствовал, разница была невелика. Хозяин башни тяжело поднялся, опираясь длинными конечностями без пальцев а громадный трон и устремился навстречу. В отличие от прочих иншей, он двигался неторопливо, уверенный в своем преимуществе. Холодный камень мелко подрагивал под шагами короля. «Подчинись!» — выдавил Уваров сквозь зубы. Король остановился, наклонив ромбовидную голову набок. Он не собирался слушаться высокородного, скорее удивился такому наглому предложению. «Подчинись!» Вены вздулись на висках Уварова. Он разорвал одежду на груди и сжал каплю кардинала в руке. В прошлый раз хватило одного слова. Тогда он еще не был могучим магом, не знал всех секретов по управлению сознанием, но теперь и противник оказался не в пример сильнее. «Подчинись!» В голосе Уварова появились нотки отчаяния. Капля кардинала тускнела на глазах, даря своему обладателю всю силу, накопленную за долгое время. Король замер на полпути, но все еще смотрел на прибывшего гостя, как на надоедливую мошку. Такую можно лишь раздавить, чтобы не жужжало по ухом. «Подчинись!» Могущественный артефакт, которому не было равных в мире, треснул, распадаясь на части. Тусклые обломки кристалла звонко осыпались на пол, но Уваров не прекращал тратить силу. Теперь в дело пошли его собственные запасы. Раньше он считал себя невероятно могущественным тем, кому нет равных. Возможно, так и было в его мире, но на каждую силу найдется другая сила. Так говорила мать, образ которой почти стерся из памяти. Он сам удивился тому, что сейчас вспомнил о ней Уварова охватили ярость и злость Чего с холодным и прагматичным представителем Высокого рода не происходило давно «Подчинись!» Поток силы, выплеснувшийся из Уварова Был способен перемолоть в муку Кости толстоморды Виверны О которой много веков слагали легенды «Король...» Лишь заметно качнулся, однако встал на колено и склонил голову. Хозяин башни, повелитель этого города, подчинился воле сильного мага. У Варова била крупная дрожь, а все тело будто стало ватным. Ему понадобилось немало усилий, чтобы подойти к королю. На его фоне статный высокий волшебник выглядел булыжником подле горы. Но страха не было, лишь колоссальная усталость, навалившаяся на мага. Его рука задрожала еще больше, когда уваров коснулся короля. Пальцы сразу озябли, потребовалось приложить немало усилий, чтобы не отдернуть их прочь, но еще маг почувствовал силу внутри хозяина башни. Что там капля кардинала? Вот истинный ключ к могуществу. Нам пора сказал высокородный. «Не каждому дано попасть в иномирье, не каждый способен выбраться из него. Сила решила создать могущественных существ и запереть их здесь. Уваров был с этим не согласен, поэтому и выступил проводником, сначала для иншей, проверяя свои способности, а теперь для короля. Хозяину башни было тяжело». Он тратил немыслимое количество энергии для Перехода, себя и своего нового господина. И Намирье не хотела отпускать свое дитя и сопротивлялось изо всех сил, но баланс уже был нарушен, поэтому Уваров не сомневался в успехе. Переход произошел. Они стояли на месте города. Твердыни, усилиями магов, перенесшиеся в другой мир. Два могущественных создания силы. Король был слаб. Уваров знал, чтобы восстановить его новое оружие, понадобится время и расходный материал. Очень много расходного материала. Нужно будет найти подходящие артефакты и обладателей силы. Последние по опыту высокородного подходили как нельзя лучше. «Укройся!» жди меня!» – произнес он королю и после переместился к себе домой. Нельзя сказать, что путешествие прошло безболезненно и для самого Уварова. Только в стенах дома, собственной крепости, он обессиленно лег на пол и задрожал всем телом. Высокородный согнулся в сильнейших судорогах. Лишь теперь Уваров осознал, что совершил немыслимое. То, что было не под силу остальным магам этого мира. «Высокоуважаемый Григорий Юрьевич!» В дверь поскребся управляющий. «Вы дома?» Не получив ответа, Миша постучал вновь. «Высокоуважаемый Григорий Юрьевич, к вам посетитель. По очень важному делу». «Пусть придет завтра!» Не вставая и глядя в потолок, ответил Уваров. «А лучше послезавтра. Никого не хочу принимать!» «Высокоуважаемый Григорий Юрьевич», — не сдавался управляющий, — «это предстоятель Конклава». Уваров негромко застонал, но заставил себя подняться с пола. Неторопливыми стариковскими движениями он подошел к столу, сел и включил лампу, так, чтобы не было видно его лица. Уваров представлял, какое чудовищное зрелище собой сейчас представляет. Уходя, сила открывала истинную природу мага, в том числе его возраст. «Пусть войдет!» Скрипнула дверь, и внутрь втиснулся предстоятель, худой и длинный маг-патриарх, разночинец-уникум, которому удалось немыслимое, родившись безродным не просто выбиться в люди, а сделать головокружительную карьеру. Но все-таки он сейчас стоял здесь, и Уваров знал почему. «Высокоуважаемый господин охранитель!» Предстоятель поклонился, давая понять по обращению, на какую тему он пришел поговорить. «Уважаемый предстоятель!» Уваров сделал едва уловимое движение головой. «Чем могу быть полезен?» «Я хотел бы обратиться к совету за помощью». Голос предстоятеля был ровным, но оставалось лишь догадываться, как трудно ему далось это решение. Еще неделю назад Уваров бы упивался моментом, к которому шел так долго, но сейчас он очень устал. «Подготовьте надлежащие документы о передаче мне полномочий», — ответил высокородный. «Совет вам поможет». Предстоятель поклонился, после чего попрощался. Этот разговор явно не принес ему удовольствия. Уваров откинулся в кресле и закрыл глаза. Первый шаг он сделал. Россия была его. Можно переходить ко второму.